Глава 24. Прерванное путешествие. После 10-дневного плавания вниз по Оленьей реке мальчики вошли в озеро Атабаску, одно из озер Америки, лежащих на границе между базальтовыми скалами и более плодородными известковыми отложениями на западе. Оно имеет почти 200 миль запада на восток при ширине всего около 15 миль а в иных местах и менее, так что при обилии островов более походит на широкую реку, чем на озеро. Берега его и некоторые из островов покрыты лесом и чрезвычайно живописны. Но путешественникам было не до этого. Общий любимец Люсьен заболел тяжелым недугом, перемежающейся лихорадкой. Еще плывя по оленей реке, Он начал жаловаться на недомогание, которое с каждым днем усиливалось, и, наконец, объявил, что не в силах двигаться дальше. Пришлось прервать путешествие, выбрать место и устроить лагерь, где можно было бы прожить до выздоровления товарища. Мальчики построили ему хижину, разложили для него самые лучшие шкуры и по его собственным рецептам приготовляли напитки из корней, фруктов и ягод. Франсуа ежедневно возвращался с охоты с парой голубей или тетеркой и варил из них суп, который был тем вкуснее, что в форту они запаслись солью, перцем и другими приправами. Они захватили с собой и настоящего китайского чая, но так как количество его было незначительно, то заваривался он исключительно для больного. И приносил ему большую пользу. К всеобщей радости Люсьен скоро поправился, и они отправились дальше, придерживаясь берегов. Так достигли они великой Невольничьей реки, которая соединяет Атабаску с Невольничьим озером, а затем и другой большой реки, называемой рекой Мира, впадающей в Невольничье намного ниже озера Атабаска, и берущей свое начало на западном склоне скалистых гор, и, следовательно, пересекающей эту горную цепь. А река Мира течет по глубоким ущельям, окруженным головокружительными утесами и снеговыми вершинами. И верховье ее переплетается с верховьями нескольких потоков, текущих к Великому океану, так что мальчикам представлялась возможность добраться отсюда в свои пироги, До самого океана. Но это не входило в их планы, и они проплыли устье реки Мира и проследовали дальше к Невольничьему озеру. Они продолжали плыть по лень реке, так как Невольничью называется лишь часть той же реки между озерами Атабаска и Невольничье. Они двигались теперь по роскошной реке с чудными берегами. Тем не менее, Они были счастливы, это происходило не запасение за здоровье Люсьена, который чувствовал себя совершенно окрепшим. Их страшила надвигающаяся зима, раньше которой они в том были уверены им не добраться до цели путешествия. Почти месячная остановка из-за болезни Люсьена расстроила все их расчеты, и они предвидели, что скоро появится лёд на реках и озёрах, и плавание их должно будет прекратиться. Идти дальше пешком будет чрезвычайно утомительно и опасно. При таком способе передвижения возможно будет взять с собой лишь самый незначительный запас провизии, так как без того путнику тяжело от лишней одежды, необходимой чтобы уберечься от холода. Дичь в это время года крайне редка, так как большая часть улетает на юг, а та, которая остается, очень пугливо. Снежные бури часто разражаются в этих местах. Земля покрывается толстым слоем снега, по которому очень трудно передвигаться. Все эти обстоятельства, отлично известные мальчикам, были весьма неутешительного свойства. Они достигли невольничего озера, в конце августа, когда дни становятся уже короткими, и им поневоле приходилось сокращать время их ежедневного пути. По ночам бывали заморозки, но середина дня продолжала быть такой жаркой, что они даже страдали от жары. Тем сильнее чувствовался ночной холод, и все шкуры, имевшиеся у них, еле согребали замерзших мальчиков. Озеро Невольничье как и Атабаско, очень длинное и узкое. Оно тянется с востока на запад на 260 миль, но в самой широкой своей части имеет не более 30 миль. Ее северные берега совершенно пустынны и скалисты, южные другого характера. Там преобладает известняк. Озеро изобилует островами, покрытыми, как и южный берег, полями, соснами, березами, И многочисленными ивами. Оно богато разными породами рыб, а на некоторых островах в летнюю пору водится много дичи. Даже и зимой попадается ее немалое количество, но из-за снега охота очень затруднительно. Многие животные проводят зиму в спячке, по своим норам или в самом снегу, их тоже невозможно достать. Тем не менее, мальчики – Убедившись в невозможности окончить свое путешествие до зимы, решили обосноваться на берегу этого озера, так как здесь они имели хотя бы топливо в изобилии, которого в другом месте могло не оказаться. Они стали подыскивать наиболее удобное место, продвигаясь к западному концу озера. Но это было не так то легко и, дойдя, До того конца озера, где оно поворачивает на юг, Норман для сокращения пути предложил, не придерживаясь берега, отправиться напрямик к мысу на северной его стороне, известную под названием Невольничьего. Этот мыс известковой формации и, как слыхал Норман, изобилует лесом и дичью. На нем водятся даже буйволы, которые севернее уже нигде не встречаются. Это также самый северный пункт известковой формации, за которым начинаются базальтовые скалы. Все, конечно, согласились с Норманом и пустились в открытое озеро. К концу первого дня, после утомительной гребли против сильного ветра, они достигли маленького острова, покрытого лесом, почти на середине озера, где и разбили на ночь лагерь, намереваясь на следующий день пройти оставшийся путь